Они указывают даль веселые, шаловливые создания, выходит что-то вроде современного барабашки. Крестьяне южнорусских областей именно намавок возлагают вину за полегшие стебли лжи и пшеницы, утверждая, что появляющиеся утром на полях круги и проплешины, это места, где они по ночам пляшут. Итак, действующие лица представлены. Само же действо известно под названием «шабаша-ведьм». Обратите внимание, пишет фольклорист Афанасьев, на множество простонародных рассказов о ночных нецеломудренных гульбищах, в которых время от времени участвует вся сатанинская рать, черти, ведьмы, вилы, мавки. Хотя это и вакханалии, Но им, согласно древним поверьям, свойственны признаки правильной организации ритуала. Нечистая сила пляшет не как попало, а закручивается в неистовом вращении, вертится в своем буйном танце. Уверенность в том настолько распространена, что вихри смерчи и поныне называют дьявольской пляской. Теперь обратим внимание вот на что. Эти мифические персонажи предстают перед нами отчасти как люди, отчасти как существа таинственного видения со сверхъестественными способностями. «Славянские предания», — пишет Афанасьев, — «загадывание загадок приписывают Бабе Яге русалкам и вилам». Столь неожиданный поворот мифологической темы, позволяет взглянуть на интересующие нас круги по-новому. Ведь в рамках коллизии загадок не так уж важно, как творился феномен. Важнее другое, зачем он воспроизводится и предстает перед изумленным человеческим взором. Многие уфологи почти все непонятное объясняют вмешательством высшего разума или неких неотождествленных форм жизни. Например, один из старейших исследователей аномальных явлений, кандидат технических наук Фоменко, считает, что подобное явление – тест для изучения эмоциональной реакции людей на события, в которых нарушается здравый смысл. Цель таких демонстраций, заявляет он, – глобальное слежение за мыслями и воспринимаемой людьми информации. Что ж, гипотеза, как гипотеза. Но ее логика ведет нас к признанию следующего. Фактом появления кругов, или, по крайней мере, привлечения к ним внимания, в конце XX века нас как бы обращают к старинной системе мифов, возникших еще во времена язычества. Человеческое сообщество некто или нечто испытывает, на отношении к социальным верованиям древнейшего происхождения. Между прочим, Эндрю и Дельгада назвали круги на полях Англии «интеллектуальной манифестацией». Пшеничное поле предстает в таком случае действительно интеллектуальным вресталищем, турнирной ареной для состязания веры и научного знания. Тот же Афанасьев писал, хитрое припирание с загадками составляет любимый эпический прием у всех младенческих народов. Если и впрямь круги дело высшего разума, то авторы нынешних загадок продолжают считать человечество младенческой цивилизацией. Однако вероятность подобного истолкования мала. Так, во всяком случае, оценивает ситуацию доктор-геолога минералогических наук Дмитриев один из докладчиков на апрельском 1990 года семинаре по аномальным явлениям, состоявшемся в Томске. Он убежден, что минимум 70% невозможных случаев, ответственность за которые не критически возлагают на НЛО, имеет твердо установленную геофизическую природу. А вот руководитель британской организации по изучению торнадо и штормов Физик Миден вообще не допускает иных толкований, кроме как атмосферно-вихревого. Он обратил внимание, что многие круги возникают вблизи крутых откосов или возвышенностей.